Глава 48. Просто как вариант. Мы можем ещё пойти к мамонту и согласиться на его предложение, пробурчал крапива, не сводя глаз с входа в сауну, где сейчас отвисал сам Велсо со своими утырками. Мы поставили тачку на редкость удачная. Единственный на весь квартал фонарь, под светом которого сверкали намытые до блеска колымаги и барык, как раз перед входом в баню. А вокруг теминь хоть глаз выколи. Плюс мы постарались У делов мои номера и все блестящие детали в грязь. Короче, сами увидим и услышим всё. Но чтобы нас засечь, надо прямо знать, куда смотреть. Стоит и стоит машина, кого наколышит. Кроме разве что предприимчивых любителей выдрать магнитолу. Я думал об этом, но нет. Ещё полгода назад один из наших городских криминальных авторитетов предложил нам тренировать его братву, чтобы создать самую настоящую боевую группу торпед. которые будут в легкую гасить оппонентов в физических разборках. Но мы отказались тогда, и даже сейчас я считаю, что принять его предложение не выход. Точнее, выход чисто сиюминутный, и, само собой, сам Вэлла Мамонт обуздает. Но это всего лишь отсрочка, за которую придется заплатить втридорого. Я тебя не тяну за собой. Понимаю, что труп на совести — это навсегда. Но если под Мамонта пойдем, то сколько этих трупов за нами будет, Антоха? Ты же понимаешь, тренировки это херня, повод зацепить нас. А завтра скажут идти и валить кого-нибудь, и отказать нельзя, потому что должны, и сами в это дерьмо залезли. Разок нагнулся и всё. Больше ни хера не девственник и никогда не станешь. Тут прав, мужик, согласился друг. Но не предложить не мог. Угу. К тому же сам вел тварь та ещё. Он не сглотнёт, не. Всё равно из-под тишка отомстит. А если прямых доказательств, что это он не будет, то мамань забьёт. Так что всё зря. Уходи, Антоха, давай, пока не поздно. Завали, а? Огрызнулся вдруг. Как думаешь, они ещё долго будут квасить? Девок час как вызвали. Глянул я на часы. Только разогрелись, считай. Ну, подождём, значит. Он чуть сполз с посиденью, нахохливаясь и прикрыл глаза, типа расслабляясь. Хрена с два мы могли расслабиться. Это в кино герои разрабатывают хитроумные планы, рисуют хуеву тучу схем и графиков, выясняют распорядок дня жертвы, что-то высчитывают, запасаются алиби. Короче, все умно и красиво. Наш же план был прост до безобразия. Следить за Самвелом и его кодлой с наступлением ночи и, воспользовавшись первой же представившейся возможностью, замочить его. Но обязательно имитируя несчастный случай. Или второе, любой по счёту до получения результата. И не расследование ментовского я боялся. Знаю я, как они сейчас такие дела расследуют, никак. Но, бля, к родной месте сам Выловской родни друзей никто не отменял, для них это же святое. А нам месть не нужна. А это тогда будет не решение нашей проблемы, а новый гемор. Есть всего алиби у нас. Оставленный на кухне свет и музон дома погромче. «Все вокруг знают, что мы с крапивой не разлей вода, и после работы в зале зависаем вдвоем у меня в основном. От мысли вовлечь еще хоть кого-то, расспрашивать, уточняя все о тусне нашей цели, отказались, палево галимое». «Зима, подъем», — пихнул меня в плечо крапива, выпрямляясь. «Не сплю». «Я так-то думаю, как там Варька, и каких пилюлей мне прилетит за то, что даже не сказал ничего и считай сбежал». «Сбежал, да». «Но она дала бы мне уйти, если бы хоть намекнул». «Угу, mm -hmm, как же. Повисла бы, вцепилась, что тот питбуль». «Уж я-то просек, какая она у меня». «Ишь ты, защитный инстинкт-то у нее». «Кошка она кошка и есть, говорю же». «Даже вон в драку готова лезть за близких, как за своих котят». «Балда ты у меня, нашла себе котенка в моем лице». «Весом под центнер и сама в пупок мне дышишь». «Я у тебя похотливый бойцовый котища». Что гуляди готов круглый год, а не только в марте, но исключительно с тобой. Люблю за разу кучерявую. Ух, выползают. Тихо констатировал Антоха, наблюдая за тем, как сам Великов, включая девок, вываливаются, качаясь и голдя из двери заведения. Главный барыга вдруг наотмаш ударил по лицу одной шлюх, и та, завизжав, упала на асфальт. Сука тупая, все вы, зарал он пьяно. Дырки безмозглые, они хера с вами не кайфанёшь. К Наташке поеду и полез за руль своей бехи. Его дружки что-то закурлыкали, я вновь убеждая ехать на такси. Но он их послал и с визгом стартанул с места, сбив боковое зеркало настоявшей рядом девятки. Бля, упустим. Заёрзал Антоха, пока мы дожидались, когда его дружки рассосутся. Кто тоже свалил, а кто вернулся в сауну. Найдём. Огрызнулся. Я понимаю, что план наш был тупой на самом деле. И, скорее всего, и правда, на сегодня упустили тварь. Вот он. Чуть не прошиб башкой крышу кропива, тыкая на Самвела, что тормознул у круглосуточного ларька. Шёл оттуда с бутылкой коньяка и коробкой конфет. И так по всему видно, что готовальня полная, так ещё добавлять решил. Сука, ну прямо ёбать террорист не натрахался. Сыркнул мой поддельный Момент уронить его прямо у ларька был упущен, и поехали за уебаным бухим дальше. Он припарковался в каком-то дворе, перекрыл въезд сразу трём машинам на стоянке. Вылез и попёр к подъезду в стиле шаг вперёд и два назад. Мы за ним, я нырнул следом в подъезд, Кропива остался на шухере. Самвелл полез по лестнице, теряясь на нерабочий лифт, я за ним. Смотрел в его затылок, пальцы криучило, сердце грохотало. В башке полная ясность, чёткий порядок действий. На вершине пролёта простор, вануть на себя, роняя на ступеньки затылком и вырубая. Не убьётся сразу. Всего-навсего закрыть рукой нос и рот и додушить. Хуйня делов. Ну надо чего же мерзости в душе. А ты, сука, зимас глотни и сделай. За кошку, за наше будущее, за котят, что пойдут однажды. Убийством одной гниды мир для них совсем не очистить. Но замочив конкретно эту, сделаешь его безопасней здесь и сейчас. Самвел видно жопа и меня и мои намерения почуял. Бухой-бухой развернулся резко на месте. "Зима, не посмеешь, гадёныш", пробормотал, фокусируя залитые зенки и вдруг замахнулся бутылкой. Я просто ушёл вправо из-под удара, пальцем его не задев. Он просто потерял равновесие. Какая координация у пьяного в дрова? Просто упал лицом на ступеньки. В осколки его же бутылки и коньячную лужу. И затих. Я спустился к нему и пощупал пульс. Под пальцами три раза стукнуло, замедляясь, и все. Вскинул голову на тихие шаги, встречаясь взглядом с крапивой. «Готов?» Я кивнул. «Я его даже не тронул, он сам, прикинь!» Прошептал я, ощущая себя оглушенным. Вот да, бутылка по черепушке мне всё же прилетела. Ну и хорошо, Бог отвёл зима, валим. Мы уже отъехали на несколько кварталов, когда Антоха сначала вроде как заикал, но потом я понял, что он нервно ржёт. Ты чего? спросила, сознавая, что самого кол шматит изнутри охуеть как. Да пиздец мы с тобой крутые киллеры, зима. Прям шикардос.